Так же, как не может быть, что в вазу гороха две замеченные горошины легли бы рядом. Но вы все говорите про плотскую любовь. Разве вы не допускаете любви, основанной на единстве идеалов, на духовном сродстве? Духовное сродство, единство идеалов. Но в таком случае незачем спать вместе, простите за грубость. А то вследствие единства идеалов люди ложатся спать вместе.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 Да. Без сомнения, бывают критические эпизоды в супружеской жизни. Вы, как я вижу, узнали, кто я. Нет, я не имею удовольствия. Удовольствие небольшое. Я Познышев. Тот, с которым случился тот критический эпизод, на который вы намекаете. Тот эпизод, что он жену убил. Но все равно. Впрочем, извините. а Не буду стеснять вас. В Но призывный зов Ой, бая. Всё скажет другая, Здесь сравнивается тобой. Все любовью скорая, всех, всех, всех За реление тихом И уцу шерн много крови много песни для Zorđe vniboskom, o, vy, Dnišeta, o, vy, Dnišeta, skoraj na polka.